глава шест я сидела напротив словно отрешена от мира сегоего маргарита анатольевны не зная с чего начать наш разговор я уже поняла что женщина озабочена серьезными проблемами и потому почти не воспринимает то что происходит вокруг надеюсь я не очень сильно вас побеспокоила все же решила начать беседу я не очень односложно ответила женщина я вздохнула и продолжила меня зовут татьяна иванова я частный детектив занимаюсь расследованием одного преступления сообщила я а затем сразу спросила скажите пожалуйста имя дрягель евдоки владимировны вам о чем нибудь говорит судя по фамилии это жена того адвоката что повесила обвинение на моего сына Не изменяясь в лице, отрешенно ответила женщина, продолжая глядеть куда-то сквозь меня. — Вы ее знали? — рискнула спросить я. — Нет. — Но вы все же ненавидите ее, как и ее мужа, — осторожно заметила я, пытаясь хоть что-то выяснить. — С какой стати? — переспросила у меня на этот раз Царькова, немного удивившись. — Если я не знаю человека, то, кажется, это говорит о том, что мы... Не можем иметь друг к другу никаких претензий. Или вы на что-то намекаете?» «Нет, что вы!» – заверила я царькову. «Подождите-ка, я вас что-то не поняла», – насторожилась женщина и, сдвинув брови к переносице, внимательно посмотрела на меня. «К чему вы клоните? С этой дрягель что-то случилось, и ее убили?» «Слава богу, нет!» – ответила я. «Но пытались. И вы пришли сюда, чтобы обвинить меня в этом?» тут же по-своему истолковала мои слова женщины затем она болезненная и неестественно рассмеялась и добавила захоти я отомстить этому адвокату томстила бы ему а не его ни в чем не повинным родственникам а вы бы хотели ему отомстить поинтересовалась я теперь нет паникнув головой тихо ответила женщина почему именно теперь нет переспросила я женщина тяжело вздохнула, в уголках ее глаз появились слезы, но церькову сумела себя сдержать и ответить все тем же безразличным тоном. возможно потому что только сейчас понимая, что лучше бы тогда посадили сына в тюрьму и может быть он бы остался жив. я круглая дура, что откупила его продав квартиру машину, все что представляло какую-то ценность и ради чего, чтобы потом андрюшу зарезали в подворотне его же дружки, которым он не вернул деньги за наркотики так ваш сын умер удивилась я убит повторила маргарита анатольевна кивнув куда-то в сторону я перевела туда взгляд и только теперь заметила небольшую фотографию в черной рамки стоящую в стареньком серванте рядом с какой-то вазочкой а маргарита продолжала сегодня ровно две недели как его нет и если уже говорить о месте так я мечтала бы собственными руками удавить тех гнит что подсаживают наших несмышленных детей на наркотики втягивают их в этот опасный бизнес, а ведь мой андрюша просто по глупости потянулся за остальными дружками и вот те то сейчас живы, а он маргарита больше уже не смогла сдерживать себя, она громко разрыдалась мне искренне было ее жаль, но я не стала произносить слов сочувствия. нимая что от них женщине все равно легче не станет я понимала что единственно правильное решение поскорее уйти оставив маргариту наедине со своими мыслями и чувствами бедняги необходимо самой понять что жизнь продолжается и осознать что же станет ее смыслом в дальнейшем молча поднявшаяся я попрощалась с женщиной попросила ее меня не провожать и незаметно удалилась дав возможность царьковой вдоль наплакаться возможно потом ей станет заметно легче оказавшись на улице я вернулась в машину и принялась размышлять все что я только что услышала и узнала ясно говорила о том что покушение на дрягель вылившееся в убийство совершенно другой женщины дело рук совсем не маргарита анатольевны ей не имело смысла мстить адвокату лишь за то что он упек ее сына за решетку защищая своего клиента к тому же сейчас женщина даже раскаивается в том что вызволла мальчика из беды не сделая на этого он остался бы жив конечно пришлось бы отсидеть свой срок но зато потом андрей получил бы шанс начать все сначала предположив что дрягиля ничего не знал о смерти сына маргариты а потому то и подумал о ней я заново оценила ситуацию я пыталась понять каким же еще образом можно подобраться к настоящему виновнику происшедшего А разговаривать с Евдокий или Сергеем смысла нет. Они утверждают, что врагов не имеют. Вряд ли они солгали. Тем более, что мы не всегда знаем своих недругов в лицо и имеем представление об их мыслях. Даже я, в случае что-либо с моими близкими, вряд ли сумела бы сразу вспомнить, кому и когда она вредила. К тому же Евдокий и Дрягель – женщина совершенно несерьезная, чтобы впрямь задумываться о случившемся и долго гадать, кто это мог сделать. Держу пари, она уже давно забыла, что вообще встречалась со мной и что ей грозит опасность. Слишком уж она походит на избалованного ребенка. А вот ее муж, человек, дело и слово. Допускаю, что он может умолчать о многом из своей жизни, особенно если не желает, чтобы кому-то это стало известно. Разговорить его вряд ли удастся, а значит, как всегда, придется во всем разбираться самой». Видя, что я снова запуталась и не знаю в какую сторону мне пойти, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Я в очередной раз решил обратиться за помощью к магическим косточкам. Только они могли дать мне подсказку, ничего за это не требуя. Достав их я несколько раз встряхнула бархатьный мешочек, а затем высыпала его содержимое на сиденье. Д 12 гранники сгрудились в одном месте и выдали мне комбинацию. 14 плюс 25. «Плюс один», которая гласила, «На вашем пути есть препятствия, но непредвиденная задержка в достижении цели пойдет лишь на пользу. Не следует слишком рваться вперед». «Что бы это могло значить?» – призадумался я, убрав косточки в мешочек. «Что все идет по плану, как и должно идти?» «Да, но, на мой взгляд, все стоит на месте, стало быть, что-то другое. Я напрягла мозги». кажется косточки имели в виду лишь то что я отдалилась от главного и обращаю слишком много внимания на дополнительные сведения может быть мне стоит вернуться к самому началу и заново все переосмыслить а что это в любом случае не повредит решила я тут же а потому сразу приступила к анализу своего собранного материала итак убита на геннадьевна прокопчук работавшая следователем все еще остается вероятность того что это убийство как то связано с ее работой, но если верить словам ее коллеги получается что в последнее время никаких серьезных дел женщина не вела а значит и убивать ее незачем если же предположить что убийца метил не в прокопчук а в дрягель то все совершенно меняется во первых становится ясным что преступник находится вовсе не среди своих иначе бы он знал о переменах которые произошли. стало быть разработал бы другой план скорее всего у него имелись лишь первоначальные сведения а значит мне следует выяснить кто мог узнать о первоначальном раскладе кто пару раз заглядывал на репетиции х таким человеком мог быть кто угодно родственник одной из девушек какой нибудь продавец каменво яжор которых несмотря на все запреты все равно продолжали пускать Если уж на то пошло, это мог быть даже сторож. впрочем нет, сторож меняется рано утром и к тому моменту, когда все собираются, он уже уходит или собирается уходить, неожиданно подумав о том, что работник мог задержаться и разузнать все поправилась я дальнейшие мои мысли начали крутиться именно вокруг этого предположения. Тем более, что сторож как раз и мог быть тем случайным человеком, на которого и внимания никто не обратит, и в расчет брать не станет. Он запросто мог обработать платье рано утром, за несколько минут до того, как стали подтягиваться другие работники. В его распоряжении была целая ночь, чтобы тщательно все подготовить, а потом, как ни в чем не бывало, уйти. Об изменениях в программе он мог не догадываться. предпочитала лишний раз не появляться на репетиции чтобы не привлекать к себе лишнего внимания а пожалуй проверю ка я его прямо сейчас мелькнула у меня мысль и время очень даже подходящее скоро ему заступать подумав еще немного я твердо решила поехать во дворец культуры и пообщаться там с ночным сторожем ведь он легко мог задержаться до начала репетиции выведывая что к чему привести план в исполнении рано утром перед показом. а во время сбора конкурсанток спокойно уйти. Его-то до сих пор в расчет никто не брал. Вполне может быть, что именно на него мне и намекали мои косточки, говоря о том, что не следует слишком вырываться вперед. Лучше обратить внимание на тех, кто рядом. Вам чуть-чуть не повезло, с этой недели у нас другой сторож. На мой вопрос, где я могу найти ночного сторожа, работавшего в то время, ответила директор Дворца культуры. Вчера он сменился... так что теперь другой неделю работать будет какая жалость произнесла я вслух а про себя подумала а ведь и этот факт тоже объясняет почему мужчина не знал о новых переменах он просто не работал в ту неделю когда все произошло причем по моим расчетам все сходилось подготовка к показу заняла две с половиной недели как раз в первые дни работы совпавшие с несколькими репетициями мужчинаой и выяснил какую модель станет представлять дрягель затем неделю отдыхал а потом выйдя на работу уже не перепроверялл информацию боясь засветиться когда состоялся показ он осуществил задуманное выждал несколько дней и вот теперь сдал смену столько совпадений быть не может а значит скорее всего я на вернном пути скажите пожалуйста вновь обратилась я к директрисе а адрес этого человека у вас имеется конечно же имеется закивало то «Мы записываем паспортные данные, когда кого-то на работу принимаем». «Да, а почему вы вдруг заинтересовались этим ночным сторожем?» – решилась полюбопытствовать женщина. Я и не подумала выкладывать ей всю правду, а просто отмахнулась. «Хочу спросить у него кое о чем». «Так, обычный разговор». «А-а-а-а», – <св�� anger> недоверчиво протянула директор, прекрасно поняв, что на самом деле все совсем не так, как я сказала. Впрочем, вытягивать из меня правду матку силой она не стала. Удостоверение сотрудника милиции, как обычно, сыграло свою роль. Я узнала, как зовут сторожа. Правда, имя Виктора Иванников мне ни о чем не говорило. Наконец, нашелся и адрес этого человека. Я быстро занесла данные в записную книжку, поблагодарила женщину за помощь и, распрощавшись, покинула дворец культуры. Оказавшись в своей любимой девяточке, я незамедлительно направилась прямо к дому ночного сторожа. Тот жил где-то в районе шипина, на улице проклого в доме номер девять. До добраться туда можно было минут за десять, так что я могла и не торопиться. К тому же возможно, что у сторожа еще нет дома. К сожалению буквально на следующей улице меня ожидала досадная неприятность любимейшее развлечение владельцев машин пробка причем не маленькая, так что я предположила что двинуться дальше можно будет лишь минут через тридцать и почти не ошиблась. чтобы не зависать тут надолго я оглянулась решив вернуться да не тут то было позади меня почти на расстоянии десяти сантиметров друг от друга уже стояло несколько машин пути к отступлению не было тяжело вздохнув и отпустив в сторону виновника затора пару грозных фраз я обеими руками облокотилась на руль и принялась ждать когда стоявшая впереди меня серая волга продвинется хоть на пару сантиметров но та не только не двигалась но и полностью заглушила мотор пришлось ждать как и всем другим долгожданное движение впереди началось лишь по прошествии 10 минут волга чуть продвинулась и пока не глушила мотор что указывало на то что она намерена ехать дальше буквально в ближайшие минуты чтобы не вызывать недовольного врача не позади себя я тоже проехала чуть-чуть вперед и неторопливо принялась ждать когда последует новое перемещение этот момент настал очень скоро и точно такими же темпами что и минуту назад началось постепенное продвижение вперед. А где-то через 25 минут я и вовсе оказалась на свободной трассе, где моему движению уже ничто не мешало. Теперь уже прибавив скорость, я поспешила по нужному мне адресу. Достигнув района Шипина, я отыскала нужную улицу и стала высматривать дом. Улица прервалась кое-где бетонными заборами, за которыми шло строительство шикарных коттеджей. Пока они возводились, местные Репина и Шишкины использовали поверхность бетонных плитц в качестве холстам стоило бросить один лишь взгляд на эти красочные изображения как сразу становилось понятно что на данной улице живет много молодежи которая развлекается тем что наносит на любую ровную поверхность давно уже приевшиеся всем надписи рисует обнажененных женщин или уродливых мутантов другим тоже видимо и любимым занятием было крушение всего что только попадется лавочек детских площадок вывески магазина расположенного на первом этаже здания. я проехала дальше и увидев нужный дом остановилась напротив. выйдя из машины вошла во двор старников в домика, в котором жилы ванников поднялась на крыльцо и надавила на звонок. никто не входил для успокоения совести нажала на звонок еще пару раз, но так и не получив никакого ответа, решила что в доме просто никого нет. вечеречер только приближался жильцы могли куда-то уйти погулять я вернулась к машине но уезжать пока не собиралась какое-то смутное чувство поселилось в моей душе и заставило занервничать возможно я просто боялась что сторож если он конечно действительно замешан в преступлении успел исчезнуть из родного дома и теперь где-то отсиживается чтобы отогнать эту назойлевую мысль прочь мне нужно выяснить у соседей когда иванников обычно возвращается домой обратив взор на соседние дома я приметила мужчину что то делающего в гараже у дома напротив решив поинтересоваться у него не знает ли он где сейчас его сосед я направилась в его сторону оказалось что сосед отмывал свой запылившийся старенький москвич при этом мужчина забавно покручивал бедрами в такт гремящей салона музыки добрый день поприветствовала я его увы моих слов тот даже не услышал пришлось повторить их, но заметно громче и все же перекричать пьера нарцисса с его шоколадным зайцем мне так и не удалось. лицом к моей персоне увлеченный сосед не поворачивался. Мне не оставалось ничего другого как нагло пройти во двор почти вплотную подойти к мужчине и коснуться его плеча. тот тотчас испуганно отскочил в сторону и непоним понимающе уставился на меня извините что напугало. перекрикивая музыку заговорила я в мои планы это совсем не входило но у вас тут так шумно видно услышав мои слова или сообразив что для того чтобы услышать их нужно сделать тише звук мужчина быстренько выключила рущу в салоне магнитолу повернулся ко мне он был сравнительно молодым где то около тридцати семи лет весьма рослым с остатным телосложением и обычным лицом последнее напоминала мордочку хомячка так как щеки танцора-любителя были круглыми, что никак не сочеталось с его сравнительно худым телом. Еще больше сходства с этим зверьком придавали забавно прищуренные глазки-пуговки. На мужчине был синий рабочий халат, расстегнутый на груди, откуда виднелась клечатая фланелевая рубашка светло-синего цвета. На ногах я смогла разглядеть коричневые ботинки, как ни странно, чистые и даже натертые кремом, и так же, как и машина, источающий блеск. Одним словом, колеса у обоих были в идеальном состоянии. «Вы кого-то ищете?» С минуту помолчав, полюбопытствовал мужчина. «Или так, закурить хотите?» «Угадали, ищу», – признался честно. «Мне нужен ваш сосед из дома напротив». «А-а-а», – равнодушно протянул в ответ водитель и снова принялся натирать тряпкой крышу машины, ничуть не заинтересовавшись услышанным, и, видимо, посчитав, что раз девица пришла не к нему, и тратить на нее время незачем не подскажите где он может быть прилюнула спросить я понятия не имею пожал плечальный сосед вчера вечером часиков это в семь вышел из дома с большой такой сумкой покрутился на месте а потом зашагал в сторону автобусной остановки может поехал куда может кому что понес и я не спрашивал и он не возвращался нахмурившись переспросила я нет что ж спасибо не став боли донимать занятого человека ответила я и сразу отошла в сторону позволив мужчине продолжать заниматься своим делом так значит ваников вчера куда то уехал вертелась в голове а внутренний голос тут же завопил смился понял что рано или поздно про него вспомнят вот и смылся очевидно что он исполнитель ну очевидно или нет я пока спорить не стало подумав совсем о другом как найти заказчика если исполнитель засел на дно постой-ка танюша прекрывала себя я а почему ты решила что сторож это не сам заказчик то бишь враг семьи про капчук или дрягель Ты же еще не знаешь были ли знакомы про купчики или дрягели с этим иванниковым и имели ли с ним какие-то дела к тому же тебе еще в дворце сказали что работает мужчина у них недавно может он заранее все спланировал? Новая версия заставила меня по-настоящему задуматься но сначала я должна переговорить с мужем убитый прокопчук и если окажется что ему иванников не знаком еще и с семейством дрягель не слишком мечтая вновь начать путешествовать по городу я торопливо достала свой сотовый и набрав номер телефона про копчука стала ждать когда он подойдет к трубке вскоре это произошло и я принялась расспрашивать у мужчины незна знаком ли тот с моим новым подозреваемым увы Первые же слова вдовца убедили меня в том, что и Ванникова, ни он, ни его жена не знали. Пришлось распрощаться и звонить Сергею Павловичу. К моему сожалению, на звонок он не отвечал. Абонент временно недоступен. Это все, что мне удалось узнать. «Неужели вновь придется ехать к ним домой?» Устала спросила я сама себя, тяжело вздохнула, и, отложив телефон, принялась заводить свою девятку. Выбора у меня не было. А получить ответ на свой вопрос мне не терпелось именно сегодня. В квартире семьи Дрягелей я оказалась довольно скоро. Как и в первый раз, дверь мне открыла жена адвоката. Сразу же с порога она спросила. «Ну что, та Стервозина виновата оказалась?» Как я понял, муж поведал ей о нашем с ним разговоре и о том предположении, которое я взялась проверять. Иначе с чего бы ей об этом спрашивать. Я коротко ответила. «Нет». Та женщина не виновата. Хм, странно, а я почти уверялась, что это она мстит нам за своего сына-наркомана. Ее сына недавно убили. Эти слова сами слетели у меня с губ, но Евдокия даже не подумала остановиться. Так ему и надо, как будто даже обрадовалась она. Не будет травить нормальных детей проклятой наркотой. На мой взгляд, откровенничала она, Таких, как он, еще в детстве подушкой душить нужно. Или сразу приговаривать к смертной казни. Какая жалость, что эту меру наказания отменили. Я уже, не удивляясь жестокости женщины, спросила. Ваш муж дома? Почти, – заволобалась Евдокия. Интересно, это она от одного упоминания о пупсике так расцвела? Пошел в бильярдное, что в подвале нашего дома находится, – добавила Грягель. у него какой то вопрос к одному из его посетителей возник сейчас должен вернуться а что он вам снова нужен в общем то да кивнула я ей возможно он знает одного человека который может оказаться причастен к преступлению его зовут виктор иванников сомневаюсь но все же проходите пропустила меня в квартиру женщина своим ответом сразу дав мне понять что ей тоже данный человек не знаком Я не спеша проследовал за ней до гостиной в которой сегодня почему-то было шумно лишь водя в нее я поняла кто издавал этот шум прямо перед камином на небольшом коврие сидела маленькая девочка и тыкала пальчиком по игрушечной ионике набивая какую-то необычную и понятную лишь ей самой мелодию заметив что я удивленно смотрю на ребенка евдоки произнесла знакомьтесь это наша дочь ксения и обращаясь к девочке мама попросила ксюша здоровайся пожалуйста с тети девочка послушно повернулась к нам окинула меня с ног до головы большими и невероятно голубыми глазами и тихо произнесла здравствуйте я улыбнулась ей в ответ подумалав что ребенок просто чудо и евдоки может гордиться с такой дочерью но молодая мамаша была видимо от другого мнения иди в комнату и не мешай нам приказанным тоном сказала она малышка не возразила ей встала подхватив на руки игрушку и удалилась А Евдокия важно прошивствовала к столу, села на один из стульев и со вздохом заметила. «Какие эти дети бестолковые? Все объяснять нужно». «Вы не любите детей?» – догадалась я. «Не люблю?» – Евдокия рассмеялась. «Да, наверное, не люблю. Они все время что-то просят, хотят, плачут. Их нужно везти то в детский сад, то в школу. А уж если заболеют...» с ними столько мороки, что если бы не мой муж, я бы наверное никогда не согласилась завести ребенка это его игрушка, а не моя стукнула дверь и я поняла что вернулся только что упомянутый муж. я повернулась к двери, ожидая его скорого появления, но мужчина почему-то не торопился ксюша доченька иди сюда услышала я голос дрягеля в ту же секунду из комнаты выскочила обрадованная девочка и со всех ног бросилась к отцу. я была уверена что она сейчас бросится дрягелю на шею, ведь он наверняка был единственным человеком который уделял внимание девочки видимо я угадала так как вскоре счастливый отец и дочь появились в гостиной вместе причем девочка сидела на руках отца и улыбалась здравствуйте поприветствовала я мужчину тот кивнул и добавил дочь мне уже сказала что у нас гости а она тебе не сказала что разбила вазу которую ты привез из египта Не применула заметить Евдокия. Я едва из себя не вышла, вспомнив, за сколько ты ее купил. — Да и черт с ней с вазой! — отмахнулся Сергей Павлович. — Тоже мне ценность. — А разве нет? — возмутилась женщина. — Она же стоит, как чугунный мост, целых... — Милая! — остановил поток восклицания адвокат. — Финансовые проблемы тебя волновать совершенно не должны. И не стоило наказывать девочку. — Так она еще и нажаловалась. уперла руки в бока евдоки нет не сказала ни слова отпуская девочку на пол ответил муж но ведь я тебя тоже знаю ну да ладно оставим эту тему пусть ксюша идет к себе а мы поговорим мужчина прошел к столу и устало выдохнув сел на один из стульев я не стала медлить и сразу перешла к делу сергей павлович у меня к вам вопрос слушаю скажите пожалуйста вам известен человек по имени виктор викторович иванников нет а что должен бы вопросом на вопрос ответил мне дрягель ни один мускул на его лице не дрогнул я слегка растерялась но потом все же продолжила я полагала что да он работает сторжем у дворце культуры где все и произошло но сейчас этот человек исчез возможно куда то уехал честно сказать я подумала что он является исполнителем убийства а возможно единственным его разработчиком исполнителем возможно согласился со мной дрягель но вот насчет остального сильно сомневаюсь эта фамилия мне никогда не встречалась полагаю что вам все же стоит поискать заказчиком этим я как раз и занимаюсь заметила я только вот увы ни про капчук ни вы не вспомнили ни одного человека который бы мог покушаться на жизнь теевдокия или инны сергей павлович вопросительно посмотрел на жену и та сразу произнесла я думала как ты и просил но честно просто ума не приложу кому это нужно вот видите мы не знаем развил руками мужчина очень жаль вздохнула я на это и в общем то могла уже встать и начать прощаться но пока не торопилась я прекрасно понимала что возможно мне и завтра придется беспокоить дрегелей стараясь выяснить у них хоть что то так как кроме как от них в своем расследовании плясать дальше мне ни от кого конечно можно попытаться выяснить у кого отиживается иванников но я почему то была уверена что если он действительно виновен то непременно постарается вообще покинуть город и болью сюда не возвращаться что то еще видя что я задумалась — спросил у меня Сергей Павлович. «Пожалуй, да», — кивнула я и повернулась к Евдокии. «Мне в голову пришла одна мысль, которую я и решила проверить». «Скажите», — попросил я Дрягель, «вы говорили кому-то о том, что будете представлять самое главное платье на показе?» «Говорила? А что?» — с недоумением спросила женщина. «Кому?» — вместо ответа я опять задала вопрос. «Да». ну многим задумалась евдоки а потом стала перечислять маме подруги девчонкам фитнес-центре может еще кому-то только не понимаю почему вы об этом спрашиваете пытаюсь понять через кого информация о наряде могла просочиться к вашему врагу который подкупил сторожа ну уж нет сразу же за возмущалась не вдоки никто из моих знакомых просто не мог этого сделать они не общаются с моими врагами вы так в этом уверены евдокея собралась что то ответить, но муж остановил ее произнеся полностью с вами согласен пусть даже не специально, но все же кто то мог сболтнуть лишнее затем дрягля обратился к жене а расскажи пожалуйста подробно кому и что ты говорила женщина недовольно поёрзала на стулле, но возразить супругу не посмела она тут же начала называть поименно всех тех кому она хвалилась и перед кем распылялась что будет королева показа таковых оказалось больше десятка из чего я сделала вывод что женщина и в самом деле растрещала о своей даче половине города попробуй тут найди того кто воспользовался информацией я записала данные на каждого и пообещав заглянуть как только что- то станет известно покинула гостеприимных хозяев уселась в машину и принялась заниматься тем чем по мнению некоторых мужчин женщине заниматься никак не свойственно Я думала. «С кого же из этих людей следует начать?» – размышляла я. «Любой из них мог рассказать о показе, и еще куча народу, и наверняка в этой самой куче нашлось место и для недругой семейки Дрягель. Осталось лишь его вычислить. Вот это уже проблема из проблем. Не так-то просто добраться до виновного, а как может показаться на первый взгляд». положив перед собой список я стала прикидывать через кого преступнику было проще всего подобраться к жертве вот что у меня получалось а манере можно было забыть сразу так как если она кому и говорила про успех дочери то наверняка учитывала с кем общаются данные люди не думаю что она жевала зла своей дочери впрочем может и желала всякойе бывает но желать смерти человека это уже совсем другое далее идет фитнес центр это по моему вообще дохлый номер здесь мне как детективу ловить нечего не думая что девицы что то там не поделили фитнес центра оранжевое лето довольно известе в тарасовые заведения из пандеров на всех должна хватать если дрягель и поссорила с кем нибудь то из за какой нибудь мелочи из за которой не убивают тем более как я поняла евдокии со всеми там находилась если не в дружеских то в приятельских отношениях и все таки не стоит так сразу отметать чуть центр подруги бывают разные над этим следует подумать основательно, ведь все зависит от того какая эта подруга может быть она общается с евдокией только потому что завидут ей и желает урвать кусок побольше мало ли таких прилипал с успехом живущих за чужой счет ничуть даже не удивлюсь если самая закадычная подруга окажется и самым злейшим врагом евдокии Стало быть, подруга вполне может являться еще и заказчиком своего убийства, а значит, на нее нужно обратить наибольшее внимание. Тем более, что любой враг, который мечтает о мести, как правило, старается сблизиться, если не с самим недругом, то с его близкими, чтобы получить побольше полезной информации. Получалось, что теперь мне нужно наведаться к подруге Евдокии, пообщаться с ней и попробовать выяснить, как она относится к Дрягель и не рассказывала ли о том показе кому-то еще. Вдруг что-то прояснится. Но так как время было уже позднее, я решила заняться этим завтра с утра. Сейчас же пора возвращаться домой. Нормально поесть, отдохнуть и, возможно, еще раз подумать. Распланировав дальнейшие действия, завела машину и тронулась в путь. Но всю дорогу мысли о возможных вероятностях, как я называла про себя различные версии случившегося, не давали мне покоя. Заново прокручивала в голове всех вещей, перечисленных евдоки и людей пытаясь понять от кого из них может исходить наибольшая опасность если поразмыслить выходило что от всех а распыляться мне не хотелось и я отбросила все дума на потом завтра начну проверку с подроги а затем ладно не буду гадать война план покажет покажи скорее домой и в ванную большего блаженства за исключением кофе и сигарет Придумать просто невозможно.